Железнодорожный вокзал Сочинский железнодорожный вокзал уже с первого взгляда дает понять, что вы приехали в знаменитый город-курорт, российскую столицу отпусков. Железная дорога начала строиться от Туапсе в июне 1914 года. К 1917 году ее подвели к Сочи, но многие ее объекты были выстроены по временной схеме. В годы Гражданской войны железнодорожное сообщение прекратилось, и полотно пришло в негодность. С 1920 года начинается восстановление линии, а в 1923 году открылось постоянное железнодорожное движение между Сочи и Туапсе. С 1926 года поезда ходили до Адлера. О развитии железнодорожного транспорта в последующие годы говорят следующие данные. В 1927 году из Сочи ходили две пары поездов в день до Туапсе, четыре до Адлера и три по маршруту Хоста-Мацеста. В 1942-1943 годах была проложена железнодорожная ветка в Абхазии до Сухуми. Таким образом, Сочи оказался связанным с Закавказьем. Строительство железной дороги не означало автоматического возведения железнодорожного вокзала. Первоначально здесь была маленькая невзрачная станция. Роскошное современное здание выросло почти 40 лет спустя после строительства дороги. Проектирование этого чуда утилитарного зодчества началось в 1947 году известным архитектором, член-корреспондентом Академии архитектуры СССР, трижды лауреатом Государственной премии СССР Алексеем Николаевичем Душкиным. Он был главным железнодорожным архитектором и прославился на весь мир проектами Московской высотки «У Красных ворот» зданием Детского мира на Лубянке, станциями столичного метро Кропоткинская, Маяковская, Автозаводская. Строительные работы начались в 1950 году и продолжались не более двух лет. Новый вокзал и привокзальная площадь как единое целое вписались в генеральный план реконструкции Сочи-Мацестинского курорта, который стал символом градостроительной мысли того времени. Проектирование сооружения вокзала стоило Алексею Николаевичу многих бессонных ночей, хотя взялся он за работу с энтузиазмом. Дело осложнялось двумя факторами. Первый – это то, что Сочи и его вокзал должны были стать воротами всего Черноморского побережья. Второй, может быть и главный – близость дачи Сталина и других руководителей страны. Проект Сочинского вокзала утверждался не только в Комитете по делам архитектуры, но и в Совете министров СССР. Потом в Центральном комитете, где Лазарь Моисеевич Каганович в то время курировал транспорт. И, наконец, был показан товарищу Сталину. На совещаниях принимали участие начальники разных служб – пассажирских, грузовых и прочих – Каждый давал совет в отношении архитектурного облика здания, выдвигая свои требования, совсем как в басне Сергея Михалкова «Слон-живописец». Кроме того, проект возили на утверждение даже в Тбилиси. Там он очень понравился и был поддержан председателем совета, известным инженером-архитектором, академиком Термикеловым, окончившим в прошлом Институт гражданских инженеров в Петербурге. Строительные работы тоже проходили в нервозной обстановке. Местные строители, желая выслужиться, навязывали лепные и бронзовые украшения, от которых Душкин категорически отказывался. За это его стали обвинять в пораженчестве и нежелании должным образом увековечить эпоху великого вождя Сталина. По иронии судьбы, через пару лет, в 1955 году, Душкина обвинили уже в злоупотреблении архитектурными излишествами, именно при строительстве Сочинского вокзала. Эта травля значительно подточила здоровье выдающегося архитектора. Сочинский железнодорожный вокзал стал его последним творением. Здание представляет собой довольно сложную архитектурную композицию с доминирующей часовой башней и тремя двориками в виде атриумов со скульптурой и фонтанами. Высота смотровой башни со звездой на шпиле – 55 метров. Диаметр часов на башне – 5 метров. Сама башня расположена как бы отдельно, выступая немного вперед от основного ансамбля. Циферблат часов оформлен цифрами а за каждой цифрой – знаки зодиака. Огромные арки и величественные колонны повсюду. Пролеты с высокими потолками создают впечатление возвышенности. Благодаря использованию местных строительных материалов во всем чувствуется сочинский приморский колорит. В центральном здании располагаются четыре главных зала, которые оформлены липным декором, живописными плафонами и элементами декоративно-прикладного искусства. Открытые веранды гармонично связали здания с ландшафтом и растительностью города. Благодаря арочной системе каждый внутренний дворик вокзала индивидуален. Через арки, лоджии и аркады раскрываются панорамы окружающей роскошной природы. пойма реки Сочи, привокзальная площадь, город и, конечно, Черное море. Интерьеры были созданы в соответствии с классом сооружения. При отделке потолков использовались кессоны, углубления с картинами. Внутренние дворики по завершении строительства были озеленены цветами и вьющимся виноградом. Цокольный этаж облицован песчаником, а колонны главной аркады со стороны города – полированным гранитом. При отделке стен всех фасадов применялась цветная штукатурка с мраморной крошкой на белом цементе, а внутреннее помещение отделано естественным мрамором. Люстры изготавливались по новому типу, с фонариками в виде пальм. Пейзажи местных живописцев, чьими работами украшались залы, удачно гармонировали с архитектурой. Все столярные изделия в здании изготовлены из массива дуба. В 1997-1998 годах по заданию Министерства путей сообщения Северокавказской железной дороги турецкими фирмами Ильк, Умут и Дженк были проведены реставрационные работы и реконструкция вокзала. Уютные залы ожидания с новыми модными креслами, кафе и барами располагают к приятному ожиданию своего поезда. Появился офис-центр, оборудованные места ожидания на платформах. Во время работ часы на башне начали давать сбои, и им потребовался серьезный ремонт. Подрядчики не нашли ничего лучшего, как вывести уникальный механизм в Турцию, заменив его на электронно-кварцевый. К счастью, сочинской таможне удалось предотвратить эту невосполнимую потерю для города. В 1975 году Сочинский железнодорожный вокзал был внесен в число памятников архитектуры федерального значения. Он задает мажорный лад в знакомстве с городом. Красотой его можно любоваться долго, но нам пора познакомиться с другими достопримечательностями Сочи. Отправимся по улице Московской и, пройдя пару кварталов, свернем налево, на улицу Воровского, где познакомимся с музеем «История города».